И в три шага был уже в избе, не скрипнув, ни брякнув, ни за что не задев во тьме. Три темные фигуры, одна из них с папиросой, шли серединою грязной дороги, свернули к воротам Головешихи. Ухоздвигов кинулся в горницу, по волчьи люто бросил дуни, прибери следы, и, схватив со стола какой-то сверток, мешок одноствольный охотничье ружье, выскочил в сене и там затаился». Головешиха с той же проворностью прибрала все лишнее, потушила свечу и залезла в постель, укрывшись с головой. В окно кто-то постучал, вызывая хозяйку. Головешиха помедлила, полежала, потом поднялась. Вся в белом вышла в избу, прислонилась к стеклу. За окном под струями дождя с крыши стояли трое или четверо. «Хозяйка! Хозяйка!» «Кто там? А ну, открой на минутку, на ночлег к тебе из Райзо!» Головешихе стало полегче. Но вот что-то подмыло ей под сердце не продыхнуть. Кажется, кроме знакомых людей, под окном еще кто-то спрятался на заваленке, подозрительно скрипнул ставень. Застучали в сенную дверь, а эти трое стоят здесь под дождем у заваленки. — Авдотья Елизаровна! — позвал неестественно громкий голос Мити Дымкова. Митя Дымков поднялся на завалинку, и она встретилась с ним глазами. — Открой же, Авдотья Елизаровна! Вот товарища Бабичеву надо приютить и накормить. Там у вас в чайной ничего нет? Манька там, стучите ей, откроет. — Я хвораю, Митя. И опять напористый стук в сенную дверь. Мимо окна по заваленке мелькнула незнакомая тень и, кажется, свинтовкой. Сердце Авдотьи Елизаровны сжалось в горячий комочек и по заплечью мороз. «Хвораю я, слышь, Митя!» На заваленку поднялся щупловатый Павел Вихров, председатель сельсовета. Она его узнала сразу. «Слушай, Авдотья, открой избу!» — забурчал старческий голос. «Дело есть! Господи, да как же!» Головешиха отпрянула от окна, схватилась рукою за грудь, будто хотела прижать лихорадочно стучащее сердце. Так и есть, пришла беда. Но что же делать? А в дверь ломились. Она отлично слышала, как тяжело напирали на дверь и что-то там трещала. А вдотия кинулась за печку. Там у нее была потайная дверь, как во многих сибирских избах. Дверь вела в подпол, а из подпола был лас во двор. Об этом знали лишь два человека, сама Авдотья и Ухоздвигов. Лаз давно обвалился и местами засыпался, но только он мог спасти Ухоздвигова. Авдотья тужась изо всех сил старалась сдвинуть капустную бочку, загородившую дверь, но бочка была пузатая, десятиведерная». В избу ошалела влетела из синей Гавриила Накентич, накинул крючок и рванулся было за печку. «Ты что делаешь, тварь?» — свирепо прошипел он. Ему показалось, что Авдотья загораживает ему единственный выход к спасению. «Будь ты проклята!» Толкнув Авдотью, он попытался перелезть через бочку во всей амуниции, Ну Авдоти, ничего не понимая, подбежала к нему сзади, намереваясь обнять, и он люто ударил ее пистолетом в грудь. Взмахнув руками, она упала спиною на лавку в простенке между двумя окнами. Ты ты, паскудная тварь, задумала предать меня, прохрипел он, и сразу же боль в груди от удара пистолетом стихла. Под сердце подкатилась обида, слезы. Она, всхлипнув носом, сползла у лавки на пол. «За что? За что, Гавря милый? Меня-то за что, а?» Он пнул ее носком сапога под живот, страшно выматерился, обозвав потаскушкой продажной шкурой. «Ты, ты, тварь поганая, на мне в рай задумала выехать!» Сдохнешь ты, поганая шлюха, вот здесь у лавки, и опять пнул ее под живот раз за разом. Не я, клянусь богом, не я. Лжешь, тварь, если бы не задержала меня, я бы спасен был, шлюха. Ты еще с вечера баки мне забивала своей проклятой любовью и припосла эту бочку. Гавря, милый, лжешь. Клянусь, клянусь, клянусь, и, встав на колени, неистово перекрестилась, глядя на него снизу вверх.